Глава восьмая Я оказалась права. Тот же Цепелин кружил над башней, пытаясь пристроиться к швартовочному шпилю. А Салат Терес в полголоса матерился. Не на меня, на криворукого пилота, неспособного выполнить элементарную стыковку. С Маром прибыли трое. Грузный, отягощенный немалым весом и долгом чиновник, на сером пальто которого мышиным хвостом болталась ранговая лента. Маров поверенный. Человек редкой степени занудства, но в целом весьма полезный. И рыжий тип в мятом костюме. Та самая служба безопасности или всего-навсего надзор? Тип представляться не спешил. Он позевывал и ежился под порывами пронизывающего ветра. А еще крутил головой, и длинные волосы его то поднимались облаком, то опадали, закрывая глаза». Тип убирал их, но местные ветра слетелись на новую игрушку. «Терес, засранец ты этакий!» – дружелюбно сказал толстяк, вытирая под солба. «Чего ты творишь?» «Чего хочу, то и творю», – отозвался хозяин Ольса. «Я в своем праве. Только если оно не вступает в противоречие с законом». Их пустили в замок. И рыжий, будто очнувшись от сна, встрепенулся, отряхнулся и вытащил из рукава золоченую бляху, от которой пахнула силой. Все-таки служба безопасности. Та самая, королевская, от которой человеку-здравомыслящему стоит держаться подальше. «У меня есть ордер на обыск замка», — сказал он мягко, будто извиняясь и за ордер, и за бляху, и вовсе за свое здесь присутствие. «А потому, может, не будем тратить ваше и наше время? И вы сами во всем признаетесь?» Толстяк поморщился. Мар посмотрел на меня приснисходительно. «Мол, я тебя глупенькую предупреждал. Не вняла – сама виновата. Но если очень и очень попросишь, я тебе помогу». «В чем?» – уточнил салат Терес, которого, кажется, ни бляха, ни рыжий не впечатлили. «А ведь все знают, что в СБ не берут бездарей». Рыжий икнул, прикрыл рот ладонью и поинтересовался. «А в чем можете?» «Вино». Салат Терес подумал и сказал. «Имперское, белое, легкое, девять бочек, без королевской печати, для собственного потребления». «Все девять бочек?» Рыжий вновь икнул и скривился. «Укачало его, что ли?» «Так ведь...» «Чем здесь еще заняться?» «И красного полдюжины». «Альежская?» Толстяк потер руки. «То самое. А коньячок?» «И коньячок имеется». «Хватит!» — рявкнул Мар. «Нас интересует совсем не вино. Где лаборатория?» «Там». Салат Терес указал направление. Прямо по коридору, а потом наверх. «278 ступеней, причем не самых низких». Лестница избивалась змеей. Местами проход становился до нельзя узким, а ступени высокими. В принципе, здесь и подъемник имелся, но сломался. Старый ведь. Я не думаю, что во всем этом... Толстяк остановился, переводя дух. Он вытащил платок и вытер лоб. Есть хоть какой-то смысл. Салат Терес мой давний знакомый. Вижу. Сквозь зубы процедил Мар. «А я что? Я вообще держалась позади, ведома исключительно любопытством». «Что поделаешь? Женщины слабы и излишне любопытны». «Впрочем, кроме любопытства, они подвержены многим иным порокам». «Все так говорят, и не стоит людей разочаровывать». «Сомневаюсь, что вы там найдете хоть что-то». Марлиш фыркнул. «Вот, а раньше мне казался человеком неглупым». Подъем продолжился и закончился перед дверью, которую перечеркивали две железных полосы. Оба замка были заперты, засов задвинут, но когда такие мелочи останавливали службу безопасности? Небрежный взмах руки, и замки слетели на раз. И вот к чему ломать было? Попросили бы, салат Тересы открыл бы. «Что за...» Мар все-таки добавил пару нехороших слов. А он запыхался. Стало быть, пробежки забросил. Да и на полигон времени не осталось. Вот и сказывается. «Что это?» «Лаборатория», — миролюбиво произнес Мэттер Терес. «Как просили. Но она же...» «Это еще от моего деда осталось». Он вытащил плитку жевательного табака и, отломив кусок, сунул за щеку. Любитель был поковыряться, сотворить что-нибудь этакое. Потом, правда, в грозу прошибло, но сам виноват, окна закрывать надобно. Мы закрыли, окна тоже. Здесь пахло сыростью, пылью и тленом. Техо ржавел древний анатор. Покрылись слоем окалины бронзовые чаши, заросла зеленью медь. И толстый слой пыли покрывал стеклянную посуду. Пыль лежала и на полу, свисала с углов клоками, прикрывая клубки проводов. Старый осциллограф, похожий на полудохлого паука, ютился в углу. Высилась стопка лабораторных журналов, надо полагать, изрядно поеденная мышами. Башня исправно хранила свои секреты. «Сюда, почитай, никто и не заглядывает. Лет десять уже точно». Сала Терес старательно пережевывал табак. «Оно, конечно, вроде и место, а издохнешь, пока доберешься». Сперва думал перестроить, а после на кое лято оно сдалось. Дом не любит, когда его без нужды беспокоят. А это уже было предупреждением. Но разве ему вняли? Он над нами издевается. Мар повернулся к Сала, но взгляд его почему-то остановился на мне. Они сговорились, моя жена и этот... Я опустила взгляд в пол и стиснула подол платьем всем видом своим изображая несчастную, забитую жизнью женщину. Много усилий не потребовалось. С обрезанными волосами и кожей, на которой местные ветра оставили свой след, я выглядела в достаточной мере жалко, чтобы рыжий отвел взгляд. А вот чиновник покачнулся, встав между мной и Маром, и видит Эйте, движения его, еще недавно неловкие, нелепые, вдруг обрели характерную текучесть. «Это она!» – Марзлился «На себя ли? На меня? На весь этот дерьмовый мир, который не дает просто жить так, как хочется?» «Она делает те цацки, а этот вывозит и продает. Это ведь просто проверить, верно?» Я тоненько вздохнула и скрестила руки на груди. «Полегче, парень!» – в голосе чиновника прозвучала угроза. «Нечего тут кричать!» «Позвольте ваши руки!» Рыжий теперь разглядывал меня, и в светлых его глазах, надо же, почти прозрачные, как местное небо, хотя с характерным отливом, выдающим огневика. Не было ничего. Ни раздражения, ни желания поскорей закончить с неприятным делом. Ни ожидания. Равнодушие? Пожалуй. Небу ведь глубоко наплевать на то, что происходит там, ниже. Разве что острые шпили горных пиков, способные ненадолго потревожить его покой. Вы не обязаны. Толстяку не нравился и рыжий тоже. Без судебного предписания. которое они получат ближе к вечеру, если не получили загодя, в чем я почти не сомневалась. А потому молча протянула руки. Надеюсь, концентрация соблюдена? Уточнила я, глядя на темную склянку, появившуюся из внутреннего кармана пиджака. Пиджак был мят, слегка кривоват, и сидел так, что плечи рыжего казались непропорционально огромными, а руки коротковатыми. Не хотелось бы остаться без кожи. Толстяк засопел. Надо бы узнать, как его зовут. Наверняка еще один старый и крайне полезный знакомый салат РС. Рыжий продемонстрировал печать, разломил ее, пробку вытаскивал зубами, что делать, к слову, крайне не рекомендовалось. Но я промолчала. Кто я, давать советы целому королевскому псу? А вот и платок, запечатанный, как водится. И снова печать трескается при прикосновении к ней узкого перстня. Жидкость полупрозрачна, а вот запах у нее до крайности резкий, аммиачный. Она впитывается в платок. Впрочем, Рыжий довольно экономен, а может, не впервые проводит процедуру. Платок касается моей ладони, левой и правой. Две влажных полосы краснеют моментально. Амар подпрыгивает, надо полагать от радости. А вот Рыжий хмурится. В отличие от Мара, он знает, что ни один реагент, оседающий на коже, не оставит такого плотного и, главное, равномерного поля. Сала Терес. мой голос прозвучал тихо, виновато даже. Позволите ли вы? Он молча протянул руку, а Рыжий также молча провел по ней платком и хмыкнул, когда след окрасился алым. Во взгляде его появилось любопытство, пожалуй. Соль, сказала я и ресницами хлопнула. Потупилась, старательно глядя не на рыжего, а на собственные туфли, тоже пострадавшие от соли, впрочем. Как по странному совпадению и прочая моя одежда. Здесь ветра такие, соленые. К вечеру на коже прямо корка образуется. И на волосах, и на одежде. А ионы натрия весьма неплохо вступают в реакцию Корье. «Хм...» произнес Рыжий, с сомнением разглядывая свою бутылочку, будто прикидывая, имеет ли смысл тратить остатки реагента. А он, к слову, недешев. Но мне ли печалится о чужих расходах? Сестра великого и ужасного корна была похожа на воробья. Мокрого, слегка облезлого, до да нельзя нервного. Она изо всех сил старалась казаться спокойной, но нервозность ощущалась. Во взглядах, которыми девица одаряла супруга. В быстрых движениях пальцев. В... да во всем. А главное, было совершенно непонятно, что Мар в ней нашел. Это же... Недоразумение, мелкое, с кожей, настолько густо усыпанной веснушками, что казалось она рыжей, с неприлично короткими волосами и слегка оттопыренными розовыми ушками. На ней было мешковатое платье из грубой неровно выкрашенной ткани. Через чур широкое, мятое и украшенное неожиданно замысловатой вышивкой, это платье раздражало сильнее всего. Кто сейчас носит такие, длиной в пол, со шнуровкой, с рукавами узкими до того, что, кажется, вот-вот треснут? А еще девица точно знала, что некрасиво, но почему-то знанием этим не тяготилась. То есть она нервничала, но отнюдь не по поводу внешнего вида и своего несоответствия высокому титулу супруга. И вот это вот недоразумение... «Оно действительно артефактор? Перспективный?» «Да ладно. Правда, тест-корье обошла. Именно обошла. чтобы бы ни было у нее на ладонях, а нельзя работать в лаборатории и не замораться. Оно надежно смыто морской водой. А дело именно в воде, чтобы там не говорили. Только не докажешь ведь. И лабораторию настоящую, а не ту обманку, в которую их носом ткнули, им не найти». «Если Кирис правильно понял это место, все равно обидно, как щенка, могли бы предупредить». Девица, словно догадавшись о нелестных этаких мыслях, дернула плечиком и фыркнула, мол, «Думай, что хочешь, а я...» Додумать Кирис не успел, живот болезненно сжало. «Прошу прощения». Он развернулся и, протиснувшись мимо толстяка, от которого за милю разила особым корпусом разведки, бросился вниз по ступеням. Только бы... Но нет. Спазм отпустил, позволив дышать. И что дальше? Обыск устраивать придется. Ильдис ждет помощи. Вот только Кирис не уверен, что должен эту самую помощь оказывать. Могли бы, право слово... «Дать точные инструкции, а то тычешься, как слепой котенок, который того и гляди обгадится, вот весело будет. А ведь казалось, что отпустила. Три амулета стандартных извел, за них еще и отчитаться надо будет. И так, чтобы правда не всплыла, ведь засмеют». На плечо легла чья-то рука, заставив Кириса вздрогнуть. «Не обманывайся», – тихо произнес Ильдис. «Она не такая простушка, какой кажется». Вот увидишь, мы здесь ничего не найдем. Тогда зачем? Он пожал плечами. Интересно было взглянуть. А еще надеялся, что ей надоело. Женщины, ты же понимаешь, до чего они непостоянны. Ильдис держался просто. Пожалуй, именно эта простота и подкупала. Кирис ждал. Он и сам толком не знал, чего ждать от субъекта, у которого не было причин симпатизировать какому-то там агенту, навязанному, возможно, силой. А он первым руку подал и кривиться не стал, что одет Кирис как-то не так. Наоборот, даже поинтересовался, кто костюм шил. Кирис честно сказал, что понятия не имеет, потому как в лавках готовой одежды портные не имеют обыкновения представляться. Но костюм хороший, крепкий и цвета немарково. Вот прошлый Кирис по глупости светлым купил. Красиво, да, только после первого же дела выкинуть пришлось. Пятна крови и магии плохо выводятся. Ильдис еще посмеялся, но ну, не обидно, и сигарой угостил. А пока до острова добрались, рассказывал всякое. Кирис тоже рассказывал. Ничего такого, что было бы запрещено, но в поддержание беседы. И вполне себе получилось контакт установить, заодно от бурления в животе отвлечься. Да, в свое время я совершил ошибку. Ильдис вытащил серебряный портсигар и, раскрыв, протянул кирису. Глупость. Кто застрахован от глупостей? Никто. Вот только, судя по докладам, глупости Ильдис совершал с завидной регулярностью, меняя одну любовницу на другую, а другую на третью. Правда, был с бабами щедр, а что еще надо? Мысли были злыми, от боли, не иначе. Она обиделась. Я просил прощения. Ильди оперся на подоконник. Это, конечно, зря. Местные строения выглядели так, будто готовы были развалиться от любого пинка. Оно, конечно, иллюзия, но... Она решила показать характер. «Если бы не вмешательство вашего начальства, все закончилось бы еще пару лет тому. Мы бы сумели договориться. А теперь что?» «Что?» – послушно повторил вопрос Кирис. «И все было бы хорошо, почти правильно, но не отпускала ощущение некоторой неправильности. Легкая нотка фальши, как в той несчастной тушенке, которая слегка горчила, почти даже совсем незаметно, но в итоге...» Кирис третий день животом маялся, едва вылет не пропустил. И вельма обозвала идиотом полным. Может, права была, но ведь срок-то хороший стоял, а что банка слегка вздулась, так Кирис в иные времена и не такое ел. Разбаловался он тут, на казенных харчах. Может, стоило послушать и попросить замену, но гордость не позволила, да и показалось, что полегчало. Три амулета как-никак. В животе опять противно заурчало, но Ильдис сделал вид, что не слышит. Ничего хорошего. Она заперта в этой тюрьме. Он стряхнул пепел, но ветер, подхватив комок, закружил его. Швырнул в лицо, правда, не попал. Растрачивает свою жизнь, свой талант. Ты видел, на кого она стала похожа? Живот потянуло. И, кажется, рано Кирис обрадовался, что отпустила. Вот же! Хорош он будет, если вдруг... Он оглянулся, пытаясь вспомнить, где здесь уборная. Моя жена должна жить в нормальном доме, носить нормальную одежду. Я боюсь представить, что с ней будет лет через пять. Я не хочу для Эгли такой судьбы. Я... Кирис сглотнул, представив глубину своего падения, если... «Я постараюсь. Поговорю с ней. Извините». Эльдис рассеянно кивнул. Кажется, мыслями он был далеко отсюда. И когда Кирис отступил, осторожно. Что-то подсказывало, что резкие движения чреваты. Бочком. Даже не обернулся в его сторону. Повезло. Он успел добраться до уборной. И даже не задержался в ней слишком уж долго. Большей частью благодаря тому, что за последние три дня... Он потреблял лишь воду. Вот и... А ведь остальной ящик выбросить придется. Благо, тушенки осталось едва ли на треть. Но все равно жаль. Или не в тушенке дело, а в фасоли. С фасолью сложнее. Она сама по себе темная. А еще в соусе этом, который не понять, кислый потому, что сам по себе такой, или потому, как испортился. Но если и фасоль, это разориться можно». Из уборной Кирис сперва выглянул и почти не удивился, увидев салат РС, который ловко ухватил Кириса за шкирку и в уборную запихнул. «Мальчишка!» — рыкнул он, обдав смесью запахов. Острого перца, табака и камня, а еще старой крепкой крови, которая привязывалась к тем, кто изрядно ее пролил. Этот запах, как и запертая внутри тела сила, ощущалась шкурой и напрочь отбивала всякое желание сопротивляться. «Корн совсем из ума выжил, Пацанье горько отправлять!» «Я не пацанье. Стоило бы обидеться. В конце концов, Кирис не вчера на службу пришел и не позавчера, он уже два года как при конторе. И не с конторы начинал. Кто ж туда с улицы берет то Нет, сперва были южные рубежи с несуществующей, но вполне реальной их войной». Она началась давно и закончится еще не скоро, а может и не закончится, но будет тянуться до самого окончания мира. Была рекомендация и перевод во внутренние войска. Служба охраны порядка с нудными патрулями и морем, которая от чего-то отмеченных короной не любила. Короткие рейды и снова кровь. Берега, вылизанные морем до бела, но все равно меченые. Удача! Предложение, от которого Кирис не думал отказываться. Пара месяцев на забытом острове, где из него, мнившего себя умелым магом, лепили и вправду мага. Практика. Пара заданий. Вельма. И вот. Только салат РС, это если и видел, а видел, стоило признать, он куда больше, чем следовало бы. Все равно всерьез Кириса не принимал. И по лбу щелкнул. «Больно». «Дал себя заморочить». «Я не дал». Лоб гудел, живот опять урчал, причем так громко, что не услышать это урчание было решительно невозможно. «Дал, дал». Салат Рес отпустил Кириса и пиджак ему одернул, смахнул несуществующие пылинки. «Ходишь по пятам, в рот разве что не заглядываешь». «И вовсе, Кирис, не... разве что немного». Так у него задание следить. Ему еще отчет писать, между прочим. А как его писать, если он объект из поля зрения выпустит? Но не твоя вина. Тут кто поопытней быть должен. А ты щенок. Так вот, щенок. Ты ищи, но не заискивайся. Делай, чего поручили. Но если я тебя куда не пущу, головой о стену не бейся. Стены тут крепкие. Ни одну голову на них положили. «Если я найду следы лаборатории, я буду обязан доложить». Второй щелчок полбу заставил замолчать. «Не найдешь. Ты лучше за своим придурком приглядывай, а то совсем мне девочку запугали, а ей, между прочим, еще работать. И вот что». Он распахнул полы пиджака, пощупал ткань и скривился. «Купил бы ты себе нормальные одежды, что ли? Я корну отпишусь, чтоб пригляделся». «Не делай это, когда агент выглядит, будто вчера пугало обобрал». Во внутренний карман пиджака скользнул камешек. «Носи с собой и пойдем, отведу. Гедра подлатает, а ты больше всякую дрянь не жри». Хотелось ответить резко и все непременно так, чтобы стало ясно. Вовсе Кирис не юнец желторотой, а маг немалой силы, и место свое он получил не по протекции». И службу знает. Его даже ранили. Правда, скорее по собственной глупости надо было щит ставить. Но все равно. Он бы, может, и награду получить мог бы. А тут в животе заныло, а рот наполнился тягучей слюной. И когда Салат РС взял его за шкирку, Кирис только и смог, что штаны придержать. Без штанов воевать как-то неприлично. Тащили его по лестнице пихнули в комнатушку, где было тесно, пыльно и пахло травами. А потом женщина, со строгим взглядом матерого целителя, привыкшего к общей безалаберности и наплевательскому на себя отношению, сунула в руки склянку, велев «пей», и Кирис выпил. Зелье было кислым и еще горьким и тягучим. Оно как-то долго текло по пищеводу, чтобы упасть в желудок тяжелым комом. И тот сжался, грозя избавиться от этого лекарства. Но на живот легла ладонь, а женщина сказала. «Сейчас полегчает. Вот что у вас, молодых, за привычка тащить в рот всякую гадость». Кирис икнул. Тепло от ладони проникало внутрь и становилось легче. Настолько легче, что получалось даже дышать. Ну и кать. «И главное, каждый второй». Это чайки и камни переваривать способны, а вы обалдуи. Она добавила пару слов покрепче, а после протянула флягу. Как почувствуешь прилив дурноты, сделай глоток. Если не почувствуешь, то каждый час по глотку, и так пока не закончится. Два дня посидишь на овощных бульонах, а там потихоньку на нормальную еду переходи, ясно? Кирис кивнул. С целителем спорить, оно себе дороже, целители... Помнится, в прошлый раз его просто в сон погрузили за то, что встал раньше положенного. Сколько амулетов извел? Три. Пришлось признаться, потому как врать целителям тоже не стоило. Напиши бумагу, что инфекция. Передашь старику. Все еще занудствует? Кирис опять кивнул. Правильно. Во всем порядок быть должен. Гедра потерла пальцы трепицей, смоченной в темном травяном растворе. «С девочкой нашей ты поаккуратней, я ее месяц восстанавливала, а тебе, считай, повезло». Она взялась за виски, заставив вывернуть голову. Шеей то заныло. «Сложно заморочить человека, который думает о том, как бы не обделаться, так что скажи спасибо». Кирис сказал «богам». «И за везение это странное, и за то, что все-таки не обделался».